Шлюпка причалила к пристани напротив сквера Невского. Матросы разом согнулись в дугу над вёслами и положили разгорячённые лбы на залитые свинцом вальки. Они отдыхали. Переход от активной отдачи энергии к полному покою был слишком резок. Сидевший на руле боцман спросил Соломина: "Пойдёте или боитесь?" "Пойду", решился Соломин. Революция вошла в его память и навсегда закрепилась с ней не пожарами по обеим сторонам Светланской. Революция запечатлелась в сознании Соломина видом шагающего оркестра. Это был сводный оркестр Тихоокеанского флота, который и шествовал по Светланской, маршируя точно посередине центральной улицы Владивостока.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 Но казалось, что музыканты не видят ничего. Они шли напролом через пламя, увлекаемое разгневанной марсельезой. Впереди всех шагал пожилой тамбур-мажор и подбрасывал кверху нарядную штангу, звенящую подвесками триангелий. Он вскидывал ее к небесам, охваченным заливом, а за ним в мерной поступе чеканно колыхались шеренги музыкантов с шевронами и шевронами. за беспорочную службу. Ах, какие звуки рождались в этом мгновении из сложнейших изгибов воинственных труб, которые своим ликующим тембром заглушали даже треск пожара. Музыканты неистово дули в золотые улитки тромбонов, и тромбоны будто пророчили неизбежность того, что непременно должно случиться. Эта марсельеза увлекала матросов. В праздничном сверкании оркестра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 будто угрожая всем тем, кто осмелится встать на пути их возлюбленной марсельезы. Дальний Восток входил в шкилеватор русской революции. Музыканты давно скрылись за поворотом, уйдя в проулки Пушкинской, Ботанической и Невской. Но Соломин ещё долго стоял, сняв шляпу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 и поликова, засевшие на Камчатке, на Аянском берегу и в Охотске, где они жили грабежом и зыбкой надеждой на то, что красная армия в эту глушь не скоро доберётся. Но ещё долго на отдалённых окраинах бывшей империи сохранялись прежние порядки. По рукам жителей ходили царские деньги. Однажды летом 1924 года сторожик красный вымпел бывший адмирал Завойко, зашел в бухту Провидения. На палубу корабля поднялся исправник со всеми регалиями былой власти, которая служаке казалась несокрушимой. Увидев на гаффере красное знамя, он прямо осотонел. — А-а-а, бунтовщики! Я всех вас, ядрена лапоть, сейчас же снять! Тут мне ваши потемкины не нужны! — Матросам пришлось растолковать олуху царя небесного, что со времени Великого Октября, покончившего с самодержавием, прошло уже около семи лет. А ты живешь здесь, как волк. Закосматил шерсти, даже глаз не видать. И правды, небось, никогда еще не читал. Его арестовали, угостив краснофлотским борщом. «Надо же так борщ назвать!» — фыркал исправник. «Исправник».